Глава восьмая Остаток вечера и ночь провел на корабле, чтобы не отстать от поезда. На рассвете, с утренним ветром, вышли в море. Тут меня сразу начали учить морскому делу, при этом учитывая, что русским владели только капитан старпом. Обучение проходило по принципу «делай как я». Чуть не сорвавшись с веревочной лестницы, находясь на приличной высоте, сразу же осуществил привязку точки возрождения кораблю. А то ведь при смерти без привязки окажусь на ближайшем месте возрождения, которое пока на острове, а в дальнейшем может оказаться вообще неизвестно где. Дни тянулись монотонно и однообразно. Хорошо, что был форум. Выполнив свою работу, нырял туда. Изучил все классы в алфавитном порядке. Понравились еще три класса – жрец, оборотень и друид. Вот только новичкам жреца не рекомендовали. Довольно сложный класс, который мог наносить урон. На чаще всего берущиеся в группы на роль лекаря. Количество здоровья просто ничтожно, что не очень способствует соло игре. Если бы можно было попробовать, взял бы. Но в моем случае это брать кота в мешке. Вдруг не смогу нормально не играть, а жить. Оборотень – неплохой дамагер ближнего боя, при этом носил кличку «эконом-класс», так как меньше всех зависело от денег, вещей и эликсиров. В битву шел в зверином обличии. Поэтому модификаторы от вещей действовали в урезанном варианте. И поэтому же не мог пользоваться эликсирами во время боя. Зато была усиленная регенерация. Не нуждался в средствах передвижения, прекрасно бегал в звериной форме. Главными характеристиками были сила и жизнь. Плюсом шла регенерация, скорость и умение в охоте. Как специально для меня, однако. Но всегда есть но. Относились к проклятой расе. Их не брал под покровительство ни один бог, а урон от магии света проходил как по нежити, в увеличенном размере. Не мог брать себе питомца, настоящий волк одиночка. В сражениях между игроками на серьезном уровне котировался слабо, но в подземельях действовал неплохо. Нередко становился одним из лучших по нанесенному урону. Друид чито класс, как кричали многие, универсал на все руки и ноги, две специализации. сила природы и сила зверей. В первом случае мог быть танком в виде медведя, лекарем в виде волшебного дерева, дамагером ближнего боя в виде большой кошки и дамагером дальнего боя в обличии совы. Причем форму мог менять во время боя. По-моему, это слезали с Варкрафта. Хотя, почему слезали? Они же его купили. Плюс ко всему ПЕТ. Во втором случае. Был человеком-лекарем и мог иметь двух петов. Одного сразу, а второго с сотого уровня. Так что могла получиться мини-группа. Танк, дамагер и сам друид как лекарь. Но его питомцы были слабее, чем у других. Самому друиду в таком спеке была доступна только магия природы. А из оружия – жезлы, посохи и кинжал в единственном числе. Ну и классовую сложность подняли до четырех. Но все равно – привлекательный суммонер. На пятый день плавания, с утра, я как раз встречал рассвет. А что еще делать, если спать абсолютно не хочется? На палубу выбрался NPC, которого я ни разу не видел. Условность игры, ага. Мгуен, 260 уровень, выше, чем у капитана. Проделал разминку, а затем в его руках сверкнули два клинка, и он начал бой. Большинство движений мне было непонятно, видимо... Это была серия одного из боевых искусств, но ловкость и изящество выдавали многолетние тренировки. Что бы сделал любой попаданец на моем месте? Вот и я не применил сделать. Быстро подойдя к Нгуену, когда он закончил свое выступление, низко поклонился. От меня не убудет, а ему может быть приятно. И попросил. Мастер, обучи меня искусству. НПС озадаченно посмотрел на меня. Не понимает русский, понял я. Тогда вытащил из мешка два свои ножа и попытался изобразить одну из стоек, которую принимал мастер. Тот, увидя это, неприятно по-козлинному рассмеялся и покачал головой. На смех вышел старпом. «Мастер, прошу, обучи! Буду плохим учеником, убьешь!» Тьон перевел мастеру мою фразу. Тот снова рассмеялся и что-то сказал. «Мастер спрашивает, готов ли ты умереть много раз на дню?» Перевел мне старпом. Сейчас смертью меня не испугать. Тогда тебе надо выбрать класс, связанный с разбойником. Иначе мастер не сможет тебя учить. Снова перевел Тьон. Один момент. Я кинулся в меню и тыкнул в подтверждение выбора своего класса. Сразу же тыкнув «Да» в вопросе «Вы уверены?» На моем экране возникает сообщение в красивой рамочке. Поздравляем! Вы выбрали класс. Ваш выбор — хромовник, разбойник, магистр.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 Повышена на 50%. Штраф на потерю опыта за смерть персонажа – 200%. Возможность повышения репутации только у одного божества. Классовые особенности. Модификант здоровья – 40. Модификант маны – 8. Модификант регенерации маны – 5. Модификант магического урона – 1.25. «На каждом четном уровне получаете очко силы, на каждом нечетном – очко выносливости». «Что?» – чуть не закричал я. «Хотел же только хромовника-разбойника. Твою мать!» «Ну что, все понятно. Нажал не на то окно выбора класса персонажа. У меня же их два было. Одно хромовник-разбойник, а другое с добавлением магистра. И они прокручивались, они стояли слева-справа». Немного погоревав о своей торопливости, решил, что все, что не делается, делается к лучшему. Очень надеюсь на это. Классовая сложность 13 вместо 7, зато магией владею. После этого началось мое многодневное мучение. Осмотрев мои ножи, Нгуйон сказал что-то матерное, дал мне кусок кожи и жестами объяснил, чтобы я нарезал его длинной полосой и плотно обмотал рукоятки. Затем мы начали учить базовые стойкие движения, причем за ошибки он меня не убивал, а давал подзатыльники, надеясь таким образом простимулировать мой мозг. Зато дни тянулись куда быстрее. Заходили на несколько островов, торговали с аборигенами, нигде не задерживались больше, чем на сутки. Постояли в зоне безветрия, а потом на нас обрушился шторм. Пережив его и починив паруса, двинулись дальше. Вскоре после этого. Мастер стал вставать в спарринг со мной. Работали в полный контакт, точнее, это он работал в полный контакт. Сколько раз я возрождался, не припомню. Опытным путем выяснил, что система запрашивает, куда я желаю перенестись после смерти, на место привязки или к месту ближайшего воскрешения. На форуме выяснил, что это сделано по многочисленным просьбам мирных жителей. которых раньше могли злым умыслом попросить привязаться в каком-либо месте, а потом резали, пока не опускали до опорных уровней. Многочисленные смерти дали то, что я перестал бояться клинка. А ведь такой страх сидит в подсознании у всех людей. Естественно, за тот месяц, что мастер обучал меня, я не стал супербойцом, но хоть нож держать научился, знал, что им можно сделать. Очередной день, очередной спарринг. Отрабатываем связку ударов. Сначала защита, потом контратака. Что-то даже получается. Улыбаюсь и улетаю на возрождение. Нгуйон гневно говорит мне. Старпом Тьон переводит. Нельзя никогда расслабляться. Ты даже не заметил удар уважаемого мастера. Спасибо за науку, мастер. Поклон ему, поклон старпому. Заметишь его удар, как же. 260 уровень, почти 1600 своих статов. Не считая шмота. Скорость явно больше пятисот очков вложена. Попробовал бы с Саланой подуэлиться. Вспомнил о Солане. И сразу приятно. И грустно в душе. Улыбка чуть снова не выползла на лицо. Но вовремя спохватился. Да мне бы ее скорость не помешала. Да и все остальные статы. Да и она сама, если честно. Снова встаем в стойку. Теперь отрабатываем контратаку с уходом из-под атаки противника. Пытаюсь представить, если бы у меня была скорость упырки, как бы я двигался. Почему-то движения мастера становятся не такими быстрыми. Я пытаюсь достать ножом его уходящую руку. И к моему изумлению, нож чиркает по ней, и мне в лицо летят капельки крови. Я машинально слизываю со своих губ каплю, и мой мозг раскалывается. Через мгновение я уже на перерождении. Сижу в углу, где привязался. Голова бубо. гуен уже мотнул вокруг руки плотную завязку. И теперь подошел ко мне. Пытаюсь встать. Головокружение не дает. Мастер произносит небольшую речь. Тьон, как обычно, за толмача. Мастер очень доволен тобой. На краткий миг ты познал суть танца с клинками, боевого пути, воинов его народа. Спасибо, мастер, только пока не смогу продолжить занятия. Нехорошо мне, полежать надо. Ложусь и закрываю глаза. Народ вокруг расходится. Открываю сообщения. Благо, при желании их можно читать и с закрытыми глазами. Только не спрашивайте, как. Что там из последних? Внимание! Активирован проявляемый навык «Сила крови». Эффект – скорость плюс 800. Время действия – 10 минут. Перезарядка 5 дней. Уберватрушка на 10 минут. Из статов салона берется. У нее скорость 800 была. И про нее думал перед активацией. В навыке «Сила крови» вами изучено умение. Единение с клинком. Тысячелетиями люди использовали оружие для защиты и нападения. Лучшие мастера достигали невиданных вершин. Теперь и ты можешь пройти этот путь. Умение увеличивает урон и скорость обучения при использовании любого клинкового оружия. Ничего не понял. Открываю свою полную характеристику. Персонаж. 13 Уровень. 10. Опыт. 0 из 153 557. Раса. Человек. Расовый бонус. Скорость обучения плюс 10%. Класс. Хромовник. Разбойник. Магистр.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 Неполучено. Характеристики. Сила. 40. Помноженный на бонус место рождения. Ловкость. 10. Жизнь. 10 умноженный на бонус место рождения. Скорость. 810. Выносливость. 10. Интеллект. 1. Мудрость. 1. Дух. 1. Знание. 1. Доступно очков для распределения. 6. Производные. Здоровье. 400. Регенерация здоровья процент в минуту. 10. Мана 8. Регенерация маны в минуту. 5. Максимальная грузоподъемность 20 кг. Грузоподъемность без потери выносливости. 20 кг на 820 минут. Профессии первая Кузнец. Э. К. Навыки. Первый. Сила крови. проявляемая. А где умение? Туплю. Захожу в таблицу умений и смотрю на гордо стоящее в одиночестве умения. Ниже раздел специализация, но он пока серый, а вот рядом с умением стоят буковки C, W. Это что? Оно качается как профа, форум, поиск, умение качается как профессия, тема закрытая три с половиной года назад. Прошло обновление и такие умения убрали. Они пришли из другой купленной игры и сначала их строили в единственную, но потом убрали, как нарушающие баланс игры. Это были, если можно так выразиться, масштабирующие умения. С развитием мастерства рос урон или защита или сила магии. Тогда умения были разные. А вот одно из них досталось мне, через три с половиной года после их выпиливания. Это не баг, это фича. Пораскинув остатками мозгов, решил навык не убирать. Вместе с умением, он уже вполне заменял на живой бой. При этом еще и улучшался. А если раскинуть мозгами вторично, похоже, я приобрел это умение через выпитую кровь. Глядишь, упырем стану. Хотел ведь статы, как у Соланы. Последние дни я изумлял своего наставника желанием и усердием в изучении все новых и новых приемов. Конечно. Если Донг, наш капитан, Сказал, что до дома осталось не больше пятнадцати дней. Где я найду бесплатного мастера-учителя? Поэтому, как только прием начинал получаться, и я его запоминал, я просил переходить к следующему. Эх, сначала плавание бы умение получить, но надо пользоваться тем, что дают. Сижу после воскрешения, улыбаюсь. Сумел продержаться против Нгуена чуть больше минуты. Атаковать я даже не пытался, лишь отбивался. что мне хоть и с трудом, но удавалось, пока мастер не провел подсечку и не пригвоздил меня к полу саем. Встаю, подхожу к нему. Низко от всей души, так сказать, кланяюсь. «Мастер, вы лучший учитель!» «Благодарю!» Он выслушивает перевод и отвечает. «Ты тоже мой лучший ученик!» Наслаждается моим удивленным видом. И добавляет. «Потому что первый и единственный!» И ржет, скотина такая. На его подколы я почти не реагирую, глупо обижаться на такого полезного непися, в 26 раз старше себя. Вдруг раздается крик впереди смотрящего, все резко подбираются и начинают суматошно бегать. С трудом отлавливаю Старпома, чтобы выяснить, что происходит. «Впереди корабль, братство Красный Дракон, нашего злейшего врага, будем захватывать их судно! Ты можешь не участвовать!» «Как же пропустить такой замес, будучи бессмертным?» Да не в одну жизнь. Сколько раз убьют, столько и встану. Урона не нанесу, так своим телом закрою других от удара. Терять мне абсолютно нечего. Хотя нет, вру. Ножи обычного класса могут выпасть, но это небольшая потеря. На мостик поднялся капитан, я понял, почему именно он капитан. Великий мастер магии воды, а то и выше. Корабль уверенно набирал ход. Вода забурлила перед носом и за кормой. Я смотрел на приближающийся к нам довольно маленький кораблик, который сначала пытался ускользнуть, но видя, что это не удастся, спустил паруса и приготовился к схватке. Донг тоже перестал подгонять наше судно, решил сэкономить ману. Так что еще минут 20 мы маневрировали, чтобы зайти сзади и поближе. Наши неписи-пираты давно все приготовили и теперь напряженно ждут. Вот мы выходим на сближение, стреляют специальные гарпуны, улетая в сторону противников и таща за собой веревки, с помощью которых притянут корабли. Часть матросов тянет эти веревки, часть на реех складывает паруса и готовится напасть на врагов сверху. А капитан как маг накрыл большую часть корабля щитом против магии, не давая неприятельскому магу нанести нам ущерб. Впрочем, то же самое проделали и на том корабле. Уровень противника также не маленький. Теперь, пока у противников не кончится мана, которая будет тратиться на отбитие вражеских заклинаний с коэффициентом 2 очка маны за одно урона, магия нам не страшна. Это еще одна маленькая подлянка классу магов, причем от самих магов, а то больно сильно заклы бьют. Корабли сталкиваются бортами и команда на абордаж. В этот миг между кораблями встает воздушная стена. куда врезаются кинувшиеся в атаку наши, и некоторые падают в воду. А над нашим судном начинает кружить легкий ветерок, постепенно усиливающийся, и собирающийся переходить во что-то явно неприятное. На том корабле есть второй маг, и явно не новичок. Заклинания очень приличные по расходу маны. Вместо того, чтобы долбиться в магический щит Дуонга, он решил выбить милишников. А затем китайцы сами возьмут нас на абордаж. «Мля! А если они захватят наше судно, что будет со мной? Убьют однозначно и будут убивать снова и снова, пока не отцеплюсь от корабля и не улечу на ближайшее место воскрешения неизвестно где. Меня это как-то не устраивает. Вот только могу ли я что-то изменить? Почти нуб десятого уровня. Лезу в таблицу умений и закидываю по одному очку талантов в умения, тишина и в невидимость. Пока это все. что в них возможно. Все, закрываю и в бой. С левой стороны на панели активных умений проявляется два значка, палец, вертикально приложенный к губам, и полупрозрачный ниндзя в черном, нетрудно догадаться, что к чему. Активирую скрыт, подхожу ближе к борту и начинаю высматривать мага-воздушника. Вводника NPC давно видно, он не прячется. А второй в засаде сидел, выжидал, но вот он. Стоит за спинами тройки воинов, в синей NPC, иероглифы нечитаемые для меня. Уровни, слава богу, указаны арабскими цифрами от 222 второго до 267 седьмого у самого мага. Горло воздушника подсвечено зеленым, видимо это подсказка для класса храмовников, что маг творит заклинание. Мгновенный каст тишины и тишина, ничего с магом не происходит. А ветер у нас на палубе уже пытается отрывать держащихся, за что попало людей. Неплохо придумано. Как бы не боевое заклинание. Через защитный щит проходит. А выкинь кого-нибудь за борт, и он уже мало что сможет сделать. Забраться обратно на судно очень тяжело и долго. Новое применение тишины. Все по-прежнему. Да что такое? Бракованное умение досталось? История. Лог боя. Маг уклоняется от моих атак. Завис в недоумении. Шестеренки в голове со скрипом проворачиваются. Что делать, чтобы он не уклонялся? Уклонение и вероятность прохождения умений зависит от ловкости. Нужна ловкость Саланы. Сила крови, проявляйся, ты очень нужна. Замигали индикаторы сообщений. Наверное, получилось. Тишина. Мак дергается. В недоумении смотрит вокруг. Думаешь, тебя рога пнул? Неужели с хромовником не встречался? Или действия этих умений чем-то похожи? Ветер и воздушная стена пропадают. Им необходима постоянная поддержка и концентрация, которую я благополучно нарушил. Воины оглядываются на мага. Тот им что-то объясняет. Один из них выпивает элик и начинает внимательно рассматривать все вокруг. Опа-на, я так понимаю, что Рогом не всегда весело и вольготно в этой игре. Я времени даром не теряю, подбегаю к капитану, и кратко разъясняю про свое умение, и что у нас меньше 10 минут на победу. Дуонг отдает приказ Старпому, тот бежит строить команду для решительного рывка, как я надеюсь. Пока воздушник не магичит, решаюсь костануть тишину на двести 230 уровня. Напор магии с той стороны исчезает. Воздушник начинает творить новое заклинание. Обрываю своей тишиной. Он в просрации. никак не может понять, что происходит. Макводник водник тем временем хочет начать новое заклинание. Приходится снова его затыкать. Наши пошли на штурм, завязалась беспорядочная драка. Мой учитель ныряет в стелс, и только брызги крови отмечают его путь. Войны противника сразу же оценили угрозу, ощетинились клинками и укрылись за щитами. Воздушник перешел на быстрые заклинания, его заклы свалили за борт уже двоих наших. Не помогает долгое мощное заклинание «бей быстрыми», опыт сражений не пропьешь. Надо побыстрее свалить хотя бы водника, чтобы пропал макщит. Наши в это время вырезали противников, и уровень чуть выше, и количество больше. Если бы не этот воздушник с компанией, в исходе сражения можно было бы не сомневаться. Но игроки сдаваться не будут, и что у них припасено, фиг его знает. Тем более, что по виду они не из бедных. Пока игрок кидает быстрыми заклами, остановить его очень тяжело. Вот если начнется что-то мощное, тогда тормозну. Противники Неписи широким полукругом обороняют подступы к мостику вражеского корабля, где и находится маг-водник. В инвизе перепрыгиваю на их корабль, пробираюсь на мостик и бью NPC ножом, проявляясь из невидимости. Пока маг в шоке и не действует щит, донг добивает противника эффектной молнией, «Прошедший в притирку ко мне!» «Полдела сделано, кажись!» «Только кажись!» Воины, до того стоявшие и охранявшие мага, после потери водника решили перейти в наступление. И вот тут перевес в уровнях был на их стороне. Старпом сдерживал игрока 222 уровня, что давалось ему нелегко. У игрока щит и меч, а у Тиона только что-то вроде большого ножа тесака. Воин 260 уровня Выпивший эликсир, позволявший видеть скрытые, теперь гонял он Гуена, у которого без стелса было мало шансов пройти толстого воина. Игрок 236 уровня остался без адекватного противника с нашей стороны и, пользуясь этим, крушил пиратов на 20-30 уровней ниже себя. Наш капитан перенес внимание на игрока-воздушника, пытавшись уничтожить его с одного закла, но тот успел выставить личный щит стихий. после чего выставил общий магический щит и сам снова начал кастовать, а у меня выносливость на нуле. Окна характеристик, последние 6 очков выносливость, немного повоюем еще. Тишина, каст противника сорван. На вражеском судне остались только четверо игроков, всех остальных успели вырезать. Сражение вступает в решающую стадию. Секунд 20 и моя выносливость скажет мне прощай. Постоянно приходится накладывать тишину. Сейчас каждый наш воин на счету. Снова ныряю в невидимость, чтобы подобраться к магу. Огибаю сражающихся воинов. Их тушки слишком жирные для меня, а вот тельце мага в тканевой одежде я могу и поцарапать, причем насмерть. Здоровью у них кот наплакал, а я рога без спецприемов, потому что не выбрал специализацию. О, опять начал длинное заклинание. Никак не успокоиться. а выносливости осталось на два применения умения. Подбегаю к магу и бью ножом в горло, тоже эффективный способ прервать каст. Как только я ударяю противника, с меня слетает невидимость, а над его головой, помимо имени, уровня и клана, той информации, что видна всегда, также появляется полоса здоровья. В игре вообще мало кто показывает статы другим людям, ведь это может привести к тому, что посторонние будут знать о твоих слабостях. И также, пока не ударишь того или иного перса. Не показывается даже количество жизни, чтобы, например, нельзя было рассчитать, какое заклинание следует применить для убийства с одного каста. У воздушника оказалось относительно мало здоровья. Полоска показала 5568 из 6000. Мой критический удар снял с него 432 хитов. Плохое оружие. Маг заверещал и начал размахивать своим посохом. Я никак не мог к нему подобраться. Спиной он прижался к стене надстройки. Воин 260 шестьдесятого уровня рванул ко мне, на защиту воздушника. За его спиной вырос нангуен и провел комбинацию ударов, но игрок просто отмахнулся и побежал дальше. Видимо, решил убить малорослого персонажа, чтобы не нервировал мага. Тогда и мне пора делать ноги. Снова невидимость и забегаю за мачту, решив кружить вокруг нее. Не тут-то было. Скорость у него явно прокачана. Воин подбегает и обрушивает на меня свой удар. Ух, совсем рядом прошло. Ловкость Саланы только и спасла. Игрок замахивается повторно. Тут снова налетает мастер Нагуен и оглушает его. Побежал я отсюда. Тишину намага, который успел убить одного из моих соратников, пока никто не атаковал. Наставник за моей спиной буквально вгрызался в здоровье самого опасного воина. но до конца было еще далеко. С разбега прыгаю на воздушника и со всех своих невеликих сил втыкаю нож в глаз. Противник валится на палубу. Я со всей возможной скоростью шинкую его ножами, целясь в уязвимые места. Горло, глаза, грудь в районе сердца. Маг дергается. Поэтому два удара просто в корпус. А он все не кончается. Мельком смотрю полоску жизни. 37 из тысяч. Последний удар. Сдохнет, тварь!